Члены президиума каждый по-своему раз критиковали Хрущёва, прежде всего за то, что он не доложил заранее своё предложение. Члены президиума предложили Хрущёву доложить президиуму свои расчёты и мероприятия, обеспечивающие возможность и реальность выполнения поставленной задачи. Хрущёв, признавая ошибочным свой поступок, по существу же отставил правильность выступления, но никаких расчётов и обоснований не дал. Президиум поручил Госплану произвести необходимые расчёты и доложить президиуму свои сроки выполнения задачи догнать и перегнать Соединённых Штатов Америки по поголовью крупного рогатого скота. Не одну неделю считал Госплан и в конце концов к заседанию президиума ЦК представил свои расчеты и выводы о возможности догнать Соединенные Штаты Америки по поголовью рогатого скота к 1970-1972 году, то есть на 10 с лишним лет позже названного Хрущевым срок. Заседание проходило бурно, Хрущев называл госпланцев консерваторами, сердился, грозно подымал футбол, свой маленький кулачок, но опровергнуть цифры Госплана не смог. Члены президиума были склонны принять предложение Госплана, но на бюро было принято решение поручить Госплану дополнительно доработать и вопрос. Одновременно было поручено Министерству сельского хозяйства и аппарату ЦК разработать мероприятия по ускорению развития животноводства по соответствующим территориальным районам. К сожалению, и расчеты госплана оказались слишком опробедчивы. Животнородство оказалось самой тяжелой отстающей частью нашего сельского хозяйства. Разумеется, нельзя сваливать вину за это на одного хрущева. На его волонтаризм здесь особенно сказался. На одной из загородных правительственных дач Центральным комитетом партии и Советом министров СССР был устроен званый обед на свежем воздухе для писателей и деятелей искусства вместе с правительством и членами президиума ЦК. До обеда люди гуляли по большому парку, катались на лодках по пруду, беседовали группами и парами, импровизировали Сама деятельность, некоторые члены стола вместе с гостями пели. Было действительно непренуждённое, хорошее обстановк. Какое-то время такое настроение продолжалось и после того, как сели за столы и приступили к закускам. Однако же власть, главный час представлений. Выступил он, Хрущёв. Какая-то речь была, о том, в печати изложена довольно гладко. Но это была запись, хотя стенограммы за столом не вели. Если она и была, то вряд ли нашлась бы хоть одна стенографистка, которая сумела бы записать сказанное. И на обычной трибуне, когда он выступал без заранее написанной речи, реча была не всегда в ладах с логикой. Естественно, с оборотами речи. А тут не обычная трибуна, а столы, украшенные архитектурными ордерами в изделиях стекольной и иной промышленности, для дикции, заполненной возбуждающим содержанием. Можно себе представить, какие культурные плоды дало такое гибридное сочетание содержимого на столе с содержимым в голове и на языке у Хрущева. Это был непревзойденный шедевр ораторского искусства. И берусь изложить весь ход его речи, скажу о том, что врезалось мне в память. Прежде всего, Хрущев пытался разжевать для художников, писателей и артистов многое из того, что он говорил о культе личности Сталина на 20-м съезде партии. С той разницей, что там он читал, а здесь выражался устно, экспромтом, а потому это выглядело более ящно. Надо сказать, что жареные места были восприняты некоторой частью аудитории как приятные блюда, за которые они готовы были бы выдать даже ему звание «ловые ата»,